Глава 4. Земля, Торнер, Ирбук. Алиса рассказала, как, прочитав послание, кинулась догонять курьера. Но парень бойко укатил на мотоцикле в неизвестном направлении. Записка гласила «Бернард в опасности, только ты можешь ему помочь. Отправляйся на Торнер. Немедленно». На принятие решения ушло не больше минуты. Связаться с другом она не могла, проигнорировать сообщение об угрожающей опасности тем более. Пока Олька, соседка по квартире, втолковывала, что нельзя так сразу бросаться в омут с головой, Алиса закидывала в рюкзак вещи, деньги и документы. И уже спустя 10 минут ехала на такси к вратам, ведущим на Торнер. Про эту планету люди практически ничего не знали. Земля совсем недавно присоединилась к межгалактической сети. Какие-то цивилизации охотно шли на контакт, другие предпочитали держать дистанцию. Торнер, несомненно, опережал Землю по техническому развитию. Умные летательные аппараты, разговаривающие терминалы, служливые роботы. Однако люди так и не встретили там живых разумных существ. Выйдя из врат, Алиса увидела летательный аппарат, серебристую капсулу с ветровым стеклом, плавно переходящим в крышу. Над ним висела большая табличка с ее именем. «Похоже, кто-то запрограммировал эту штуку», — рассказывала Алиса. «Она точно знала, что делать и куда меня везти». Алиса села в кабину, и аппарат сразу взлетел. Потом раздался мужской голос. «Я отвезу тебя к вратам. Ты должна пройти на Ирбук и отправиться по этому адресу». Из щели в двери вывалился еще один конверт, точно такой же, как первый. Внутри записка, опять на английском, Бродвикс 128. 12-8». Адрес друга, записанный в телефоне, отличался от того, который выдал летательный аппарат. Совпадал только город, Бродвикс. Улица же значилась 21-я, а не 12 и номер дома 17 а не 8 -й. Алиса попыталась высказать летательному аппарату свои сомнения, но железная штука не реагировала. Алиса оставила расспросы и решила при первой возможности раздобыть на Ирбуге телефон и позвонить другу. Полет продолжался около часа. Потом аппарат приземлился недалеко от арки врат. Вокруг было пусто. Ни домов, ни деревьев. Алису это не смутило. Она знала, что на Торнере вообще нет зданий перехода. «Какого дьявола?» — не выдержал Бернард. «Ринулась непонятно куда, села в аппарат, прошла неизвестными вратами. У тебя что, совсем нет чувства самосохранения?» «Но мне сказали, что ты в опасности». Алиса, не понимающая, уставилась на друга. «Считаешь, нужно было все бросить и отправиться домой?» «Да», — Бернард стукнул кулаком по столу. «А что, если бы врата привели тебя не на Ирбук?» Попала бы на планету, где нет воздуха, или еще чего хуже. — Думаешь, это не приходило мне в голову? Бернард удрученно вздохнул. — Ты поступил бы точно так же, — Алиса ткнула в друга пальцем. — Скажешь нет, не прошел бы неизвестными вратами, чтобы убедиться, что я в порядке? — Послала бы ко мне курьера, — упертый ирбужец не желал отступать. — Я сама курьер, — Алиса откинулась назад. Пауф тут же соорудил для спины удобную опору. Сначала думала, что получу всю информацию на Торнере, но после того, как летательный аппарат привез меня к вратам, возвращаться на землю уже не было смысла. «Ладно», — друг махнул рукой, — «рассказывай дальше». «Дальше самое интересное», — многозначительно подняла брови Алиса. «Я уже собралась выходить из аппарата, как он вдруг опять заговорил. Во врата прыгай с разбегу». «Это еще зачем?» — возмутился Ирбужец. «Думаешь, он объяснил? И ты прыгнула!» — покачал головой Бернард. «Ага», — улыбнулась Алиса. Друг тяжело вздохнул. «Алиса, для протокола. Я считаю твой поступок крайне безрассудным». «Ха! Ты еще не знаешь, что было дальше!» Бернард повертел в руках пустую кружку и потянулся к графину с подманом. Алиса продолжила. Со стороны Ирбуга меня ждала вовсе не зона карантина. Пройдя вратами, я оказалась на краю пропасти. Рука с графином застыла в воздухе. Бернарда Шарашина смотрел на Алису, а она, между тем, с содроганием вспоминала огромный водопад за спиной. Зрелище потрясающей красоты. Однако Алиса предпочла бы держаться от обрыва на несколько метров дальше. Неподалеку находилась стоянка дикого племени. Туземцы встретили гостю враждебно. Хорошо, что из шатра появился высокий абориген с длинными седыми волосами. Ему бы еще пару перьев на макушку, получился бы отличный вождь розовокожих. В общем, Калау, так звали предводителя дикой стаи, успокоился соплеменников и выслушал рассказ Алисы. Он отвел ее к реке и нашел рыбака, которому поручил доставить Алису в соседнюю деревушку. Дал немного местных денег и сказал, чтобы она арендовала быстроходную лодку Добродвигза. Алиса попыталась дозвониться другу с телефона Калау, но Бернард не брал трубку. «Я и из такси тебе звонила», — укоризненно заметила она. «Почему ты не отвечал?» Бернард достал из кармана предмет, напоминающий половину большого зеленого яблока, положил его выпуклой стороной в ладони, принялся тыкать пальцем в плоскую. Я видел пропущенные вызовы, пробормотал он, но это было уже по пути в больницу. Алиса участливо посмотрела на друга. «Всё в порядке», — отмахнулся он. «Не думаю», — возразила Алиса. «Выглядишь ты, мягко говоря, не очень». Бернард пропустил её замечание мимо ушей. «Сначала ты звонила, когда я был на приёме Таруза. Это мой младший брат». Вчера его ресторану вручали награду «Тарелка года». Алиса не смогла сдержать улыбки. «На самом деле это очень престижная премия», — с важным видом заметил Бернард и снова повел пальцем по экрану. Потом еще четыре звонка в 15.10, в 15.20. Он на секунду задумался. «Я в это время спал. В ресторане почувствовал себя неважно и вернулся домой. Проспал два часа. Проснулся, пошёл на кухню, и тут позвонила Крамина. Бернард отложил телефон. Ладно, рассказывай, что было дальше. Ты не брал трубку, и тогда я начала всерьёз волноваться. В записке говорилось, что помощь нужна немедленно. Я-то уже ехала к тебе домой, но потом передумала, дала таксисту адрес из записки, и... Алиса не договорила. На кухне вдруг заиграла весёлая музыка. Кто-то пришёл. Бернард бросил взгляд на картину на стене. Продолговатые фрукты исчезли, на их месте появилось изображение улицы напротив дома. У двери стоял лохматый ирбужец в ярко-красной футболке. Бернард помрачнил, он встал с пуфа и быстро заговорил. «Это детектив Расок, он расследует убийство отца». Бернард обошел стол и встал рядом с Алисой. «Вчера я сказал ему, что ты приехала на пару дней ко мне в гости». «Как скажешь?» — Алиса пожала плечами. «Насчет вчерашнего...» Бернард продолжал говорить быстро и отрывисто. «Я сказал, что ты поехала к отцу по моей просьбе. Должна была забрать послание, которое он планировал передать на землю». Алиса, непонимающе, уставилась на друга. Похоже, бессонная ночь лишила его возможности мыслить здраво. «Бернард!» — мягко начала она. «Послушай». Ирбужец взял ее за плечи и заглянул в глаза. «Ни слова про Торнер, иначе они никогда не выпустят тебя с Ирбуга». «В смысле?» Алиса нахмурилась. Бернард перевел взгляд на картину. Детектив Расек приложил ладонь к двери. Снова заиграла музыка. «Делай, что я говорю. Живо!» Широкими шагами друг направился в гостиную. Алиса поспешила за ним. Бернард схватил ее рюкзак, пересек комнату, распахнул одну из дверей и кивком головы приказал следовать внутрь. Алиса подчинилась. Она знала, спорить с ним совершенно бессмысленно. «Если уж этот упертый ирбужец что-то вобьет себе в голову...» Бернард сунул рюкзак в руки Алисы и захлопнул дверь. «Нет, ну это полный бред. Да, она прошла на планету новыми вратами» но он сам сказал, есть три дня, чтобы сообщить пограничникам. Из гостиной послышались голоса. «Доброе утро, Бернаус. Здравствуйте, Рассек. Проходите». Алиса прижалась ухом к двери. «Надо срочно решать, что говорить полицейскому. Как продвигается расследование?» Голос Бернарда звучал спокойно и уверенно, как будто это не он две минуты назад нёс чушь про необходимость врать полиции. «Весьма неплохо. Весьма». Послышалась возня. Видимо, ирбушцы рассаживались в пуфы. «Какая интересная вещица. Что это?» «Игрушка. Так выглядит известный на Земле супергерой. Так у вас уже есть подозреваемые?» «Разумеется. Но вам пока об этом знать не полагается. Речь идет о моем отце». В голосе Бернарда слышалось раздражение. «Всему свое время». — ответил Расок. — А пока я бы хотел пообщаться с вашей земной подругой. Вчера вы заверили, что я смогу найти ее здесь. Я позову Алису. Послышался шум. Похоже, Бернард поднялся с пуфа. — Хотите чего-нибудь? Воды? Подмана? — Нет, спасибо. Я здесь исключительно по работе. Алиса закусила губу. — Что же делать? Почему Бернард уверен, что, узнав про новые врата, полицейский запрет ее на планете? Бред полнейший. В дверь постучали. «Алиса, здесь детектив расок, Он хочет с тобой пообщаться». «Нужно говорить правду. Это будет правильно. Папа всегда учил. Не знаешь, как поступить? Поступай правильно». Распахнув дверь, Алиса наткнулась на выразительный взгляд Бернарда. «Не глупи, делай, как я сказал». Постаравшись изобразить на лице «иди к чёрту», она обошла друга и двинулась в гостиную. Расек сидел, откинувшись в пуфе. Он закинул ногу на ногу и смотрел на Алису снизу вверх. Взгляд был уверенным, даже слегка высокомерным. Тёмно-русые волосы торчали в разные стороны, лоб покрывал и длинная косая чёлка, словом, на голове царил такой бардак, что любое огородное пугало задохнулось бы от зависти. На красной футболке выделялась белая надпись «Keep calm and fuck them all». Хм, а детектив тот еще модник. Одежда земного происхождения на Ирбуге пользуется большой популярностью. Вот только позволить ее себе может далеко не каждый. Интересно, догадывается ли Расек о смысле написанного на груди послания? «Доброе утро, Алиса», — произнес он на общем. «Детектив Расек к вашим услугам». Алиса села напротив и вежливо улыбнулась. — Здравствуйте. Приятно познакомиться. — Уверен, вы догадались, что я расследую убийство Верана Лаги. Детектив говорил медленно и лениво, всем своим видом показывая, что эта беседа — простая формальность. — Догадалась, — кивнула Алиса. — Надеюсь, вы поможете мне прояснить кое-какие детали. Алиса подняла брови. Что еще задетали детали? Стоящий за спиной Расика Бернард недоуменно пожал плечами. Детектив заметил реакцию Алисы и склонил голову набок. Что-то не так? спросил он. Нет, все в порядке, смутилась Алиса. Но ошибся детектив в ударении с кем не бывает. Я с удовольствием помогу. Расик лениво оглядел комнату. Начнем с главного. Будничным голосом сказал он. «Почему вы скрылись с места преступления?» Алиса оторопела, уставилась на детектива. «Я не скрывалась». Бернард обошел расок и опустился в свободный пуф. Детектив повернул лохматую голову. «Вы нас не оставите?» «Нет», — отрезал Бернард. «Алиса — представитель другой расы». Она может потребовать адвоката или попросить знакомого Ирбушца присутствовать на допросе. Бернард посмотрел на Алису и добавил. «Ты же не отказываешься от помощи?» Алиса перевела недоуменный взгляд с одного Ирбушца на другого. «Что здесь происходит?» «Ну что вы, Берноус!» Расок наигранно всплеснул руками. «Какой допрос? Мы же просто беседуем!» «Тогда мне тем более незачем уходить!» Бернард пристально посмотрел на детектива. Тот театрально поднял ладони, показывая, что сдаётся. «Раз хотите, оставайтесь. К вам у меня тоже есть несколько вопросов». На лице Бернарда не отразилось никаких эмоций. Детектив напротив широко улыбнулся и повернулся к Алисе. «Вы меня не так поняли. Вчера я приехал на место преступления». Соседка жертвы сообщила, что некая землянка обнаружила задыхающегося Верана Лаги в спальне. Расок еще раз улыбнулся и развел руками. «Я говорю, где эта таинственная девушка?» А мне в ответ «Уехала домой к Берноузу Лаги». Вот я и спрашиваю, почему вы не подождали полицию?» Алиса понимала, Рассек не дурак. Он только прикидывается добродушным простофилий не стоит скрывать от него правду себе дороже выйдет вы правы детектив виновато улыбнулась она мне следовало дождаться полицию, но я устала и подумала что ничего страшного не случится если мы пообщаемся утром разумеется кивнул детектив нервы переживания я все понимаю он соединил ладони на животе и продолжил. «Берноу сказал, что Веран назначил вам встречу?» э, э не совсем так». «Как бы сказать правду, не подставив при этом друга?» «Я не говорил, что была назначена встреча», — быстро произнес Бернард и, не дав Алисе опомниться, продолжил. «Отец хотел что-то передать на землю, а ко мне в гости как раз приехала Алиса. Вот я и предложил отправить послание с ней». Договорились, что она заедет вечером. Алиса нахмурилась. Оба ирбушца уставились на нее. Один вопросительно, второй настойчиво. «Соврешь — заработаешь проблемы с полицией, скажешь правду — подставишь друга». «Я курьер», — глядя Бернарду в глаза, сказала Алиса. «Почему бы не доставить еще одно послание? Ну вот, врет родителям, врет полиции. Что дальше? Расок посмотрел на Алису долгим взглядом. Неужели почувствовал ложь? Рано или поздно он докопается до истины. А значит, нужно поскорее уносить с Ирбуга ноги. И что же ваш отец хотел передать на землю? На этот раз детектив одарил внимательным взглядом Бернарда. Тот развел руками. «Не знаю. Видимо, что-то по работе». Расок криво улыбнулся и посмотрел на Алису. «А что вы делали в столь поздний час на пристании?» Алиса опешила. «Он что, снова ошибся в ударении?» Детектив заметил, как изогнулись ее брови, но, похоже, принял это за удивление. Он лукаво улыбнулся и продолжил. «Я разговаривал с таксистом, который вез вас к дому Верана. Он утверждает, что забрал вас у пристани. Алиса с трудом сдержала улыбку. пристани, Надо же!» «Я просто гуляла?» — выдала она первое пришедшее на ум объяснение. «В столь поздний час?» Детектив подался вперед. Спинка Пуфа тут же приняла горизонтальное положение. «А почему вы четыре раза звонили Берноузу с телефона таксиста?» Мысли метались в голове. «Нужно взять себя в руки». В конце концов, она ни в чем не виновата, по крайней мере, пока. Но как только Расок уйдет, одному наглому, розовокожему типу придется несладко. Детектив ждал ответа. «Я просто хотела уточнить, не слишком ли поздно для визита к Верану?» Нашлась Алиса. Бернард незаметно кивнул. «Вот как?» Расок не заметил их переглядываний. «А почему вы решили зайти в дом?» Алиса почувствовала облегчение от того, что они оставили скользкую тему. Теперь можно отвечать на вопросы, не боясь быть пойманной на лжи. Я постучала, но никто не ответил. Заметила, что входная дверь приоткрыта и заволновалась. Мне показалось странным, что в доме темно, а дверь открыта. Расик кивнул. «Вы зашли в дом. Что было дальше?» «Зажегся свет. Я позвала». Алиса запнулась, едва не сказав «Бернарда». Рано расслабилась. Позвала Верана. Никто не ответил. Тогда я решила на всякий случай проверить комнаты. Открыла первую попавшуюся дверь и почувствовала едкий запах. А потом увидела, что на кровати кто-то лежит. Я не смогла сдвинуть его с места, поэтому позвала на помощь. Прибежал Леминар. Мы вынесли Верана на улицу. Леминар кинулся перекрыть газ, а я... Алиса снова запнулась, только сейчас сообразив, что, возможно, последний видела Верана в сознании. Она посмотрела на друга. «Твой отец очнулся, и я попыталась объяснить, что произошла утечка газа». Бернард чуть подался вперед и не сводил с нее глаз. «Он успел что-то сказать?» — поторопил Расек. Алиса вспомнила хриплый голос Верана, булькающий кашель и холодные пальцы, пытающиеся сжать ее запястье. Она ни за что на свете не стала бы рассказывать другу, как тяжело дались его отцу последние минуты жизни. «Совсем немного», — Алиса покачала головой, — но Веран был уверен, что его отравили. Расок взлохматил и без того торчащие во все стороны волосы. Бернард сжал кулаки и напряжённо изучал пол гостиной. Он, казалось, не заметил, что детектив стал ещё больше походить на огородное пугало. Итак, Раса, как ни в чём не бывало, продолжил допрос. Входная дверь была открыта. — Да, — тихо ответила Алиса. — А окно в спальне? Окно было закрыто. — Вы уверены? Детектив откинулся в пуфе и соединил ладони на животе. Да, Алиса тоже поёрзала. Хотелось залезть в пуф с ногами, но ей показалось неприличным сидеть в такой позе при расыке. Я точно помню, как пыталась его открыть. Почему же не открыли? Потому что не поняла, как это сделать. Раздражённо бросила она. Чего он привязался? Ей хватает на смешек папы и брата, в один голос твердящих, что только она способна превратить простую просьбу переключить канал телевизора в задачи с тремя неизвестными. «Видите ли, Рассек?» — пришел на помощь Бернард. «Алиса впервые на Ирбуге и еще не очень хорошо ориентируется. На Земле многое делается механически. Неудивительно, что она не нашла тигуб». «Что еще за тигуб? Странное какое-то слово». «С окном мы разобрались», — продолжил детектив, не обращая внимания на недоумение Алисы. «По всей видимости, его действительно открыл сосед». «А где вы находились до момента, когда таксист забрал вас у пристаний?» Алиса нахмурилась. «Вы меня подозреваете?» Расек склонил голову на бок и внимательно посмотрел на нее. «А следует?» «Нет». Я пыталась его спасти, детектив. Какой смысл сначала открывать газ, а потом возвращаться?» Бернард поднялся с пуфа. «Я думаю, на сегодня вопросов достаточно». Он посмотрел на Расака сверху вниз. Тот невозмутимо закинул ногу на ногу и лениво продолжил. «Что вы, Берноус? я только начал, и я все еще жду ответа». Детектив, фальшиво улыбаясь, не сводил взгляда с Алисы. Она сжала зубы, посмотрела ему в глаза и елейным голосом спросила. «Простите, а какой вопрос?» «Где вы находились вчера между четырнадцатью и пятнадцатью часами?» В тон ей ответил Расок. «Ехала на лодке из Рандугаса в Бродвикс», — отчеканила Алиса. Удивительно, что в памяти сохранилось название рыбацкой деревушки, в которую она добралась от стоянки племени Калау. Алиса с удовольствием заметила, как сузились глаза детективы и мстительно добавила. «Мое алиби подтвердит Брит, рыбак из Рандугаса. Уверена, он меня запомнил». «Что вы забыли в Рандугасе?» Отбросив учтивость, процедил сквозь зубы Расок. «Гуляла, детектив», — улыбнулась Алиса. «В землян свои причуды». Расок хмыкнул. «Однако крыть ему было нечем. Пускай допрашивает рыбака». Главное, чтобы его лохматую голову не посетила мысль проверить, проходила ли она вратами. Хотя с чего бы ему в этом сомневаться? — У вас остались вопросы? — поинтересовался Бернард. Он стоял, скрестив руки на груди, вызывающе смотрел на детектива. — Разумеется, — как-то уж слишком довольно улыбнулся Расок. — На этот раз к вам, Берноус. Бернард сел рядом с Алисой. Его лицо приняло холодное выражение. «Почему вы отправились в ресторан не на своей машине?» — приступил к допросу детектив. «Меня подвезла Лулула. Она как раз была неподалеку. Домой вы вернулись около четырнадцати. Таксист подтвердил эту информацию. Где вы были следующие два часа?» «Информацию» мысленно передразнила Алиса. «Кто учил общему этого лохматого сыщика?» «Здесь», — Бернард обвел гостиную руками, если точнее, у себя в комнате, и, предвосхищая следующий вопрос, добавил. «Один». Расок зевнул и, как бы невзначай, указал на белый цилиндрик, стоящий на тумбочке рядом с фигуркой Супермена. «Это ваши таблетки?» «Да», — подтвердил Бернард. Алиса насторожилась. «При чем тут таблетки?» Детектив встал, извлек из кармана прозрачный пакет и надел его на запястье. «Не возражаете?» — спросил он, подхватывая бутылек. «Вообще-то возражаю», — сквозь зубы процедил Бернард. «Зачем он вам понадобился?» «Бросьте, Берноус, вы прекрасно знаете. Я имею право изъять все, что считаю необходимым для следствия». Расек соединил края пакета и убрал таблетки в карман. «Хотите изъять что-то еще?» — ледяным тоном поинтересовался Бернард. Лицо его напряглось, взгляд устремился в противоположную стену. «Разумеется», — ухмыльнулся Расек. «Вчера на приеме на вас была рубашка с синими блестками. Не могли бы вы ее принести?» Бернард втянул воздух, встал. На мгновение задержал взгляд на расыке. Потом прошел в дальний угол гостиной и скрылся за малиновой дверью. Повисло молчание. Детектив рассматривал фигурку Супермена и бурчал какой-то нескладный мотив. Алиса еле сдерживалась, чтобы не высказать этому лохматому типу все, что о нем думает. — Вы ошибаетесь, — наконец произнесла она. Расек поднял брови, делая вид, что не понимает. «Бернард не убивал отца». «Бернард? Как интересно вы его называете?» Детектив поковырял ногтем букву «С» на груди супергероя. «Не волнуйтесь, его пока еще никто ни в чем не обвиняет». «А что тогда здесь происходит?» Голос дрогнул. Алиса сжала зубы, мысленно приказывая себе успокоиться. Расок вернул игрушку на место. «Я расследую убийство. Вот что здесь происходит». Он посмотрел на Алису. На губах детектива по-прежнему играла учтивая улыбка, но глаза смотрели надменно, с вызовом. Алиса встала, подошла к окну и уставилась на раскидистое синее дерево. Этому приему научила мама. Работа старшего налогового инспектора связана с постоянными стрессами. Дашь волю чувствам, миг лишишься должности. Я просто переключаю внимание. Смотрю на березку под окном, пока начальник распинается. Это успокаивает. Созерцание колышущейся на ветру листвы подействовало умиротворяюще. В конце концов, детектив делает свою работу. Да, он ведет себя вызывающе. Ну и пусть... Главное, чтобы нашел убийцу отца Бернарда. «Моя рубашка». Алиса повернулась, услышав язвительный голос друга. Бернард протягивал детективу бумажный пакет. «Благодарю». Расек почтительно склонил голову. Бернард подошел к высокому столику, налил в стакан розоватой жидкости и ровным голосом сказал. «Не хочу показаться невежливым, но через полтора часа я должен присутствовать при официальном оглашении завещания». Детектив открыл пакет и изучил его содержимое. «Разумеется», — сказал он, вставая. «Нам осталось выяснить всего один вопрос». Бернард осушил стакан и выжидательно посмотрел на Рассека. «Скажите, когда вы в последний раз общались с отцом?» Детектив положил пакет под мышку и запустил ладони в карманы широких штанов. Вчера утром. Бернард ухватился за колечко в ухе. «Расскажите поподробнее». Бернард поставил стакан на стол, сдвинул графин немного правее и, не глядя на Расока, спросил. «Что именно вас интересует?» Алиса узнала холодную маску, появившуюся на лице друга, и эта маска ей очень не понравилась. Бернарда довольно сложно вывести из себя, но у детектива, похоже, есть все шансы добиться успеха в этом нелегком деле. «Где вы встречались? Во сколько? С какой целью?» — лениво перечислял Расок, раскачиваясь со стороны в сторону. «У него дома около четырех». Бернард замялся. «Мы просто разговаривали». «Просто разговаривали. О чем же?» «Ни о чем конкретном». Бернард поднес стакан к губам, с удивлением обнаружил, что тот пуст и вернул его на столик. «Ладно, Берноус, не будем ходить вокруг да около». Расек криво улыбнулся. «Я беседовал с Краминой Савер, соседкой вашего отца и по совместительству домработницей. Вчера утром она заходила к Верану, чтобы сделать уборку, и видела вас, покидающего дом». Бернард по-прежнему не смотрел на детектива. Тот, напротив, буравил Бернарда пристальным взглядом. «По словам Крамины, — продолжил он, — вы были очень расстроены. Вот я и подумал, неужели Веран поссорился с сыном незадолго до смерти?» Алиса беспомощно наблюдала, как лохматый сыщик провоцирует друга. Чего он добивается? Чтобы Бернард вспылил и выставил его вон? «Не думаю, что вас это касается», — сквозь зубы процедил Бернард. «То есть вы отказываетесь отвечать?» — широко улыбнулся Расек. «Отказываюсь», — подтвердил Бернард и посмотрел на детектива. «Надеюсь, это все?» «Разумеется», — не переставая улыбаться, кивнул Расек. «До скорой встречи», — добавил он и неторопливо проследовал к выходу. Бернард дождался, когда дверь за детективом закроется, и, не говоря ни слова, удалился в свою комнату.